Приди со мной. Ребе Мотль из Кальшин был успешным предпринимателем. Он свободно говорил по-польски и общался с влиятельными людьми из польского правительства. Однажды власти в Варшаве собирались принять закон, вынуждающий евреев сжечь все разделы Шулхана Рух, кодексы иудейских законов, посвященные гражданскому и уголовному праву, чтобы вынудить их решать свои тяжбы в польских судах и таким образом ослабить авторитет раввинов. Когда известие об этих планах достигло евреев, рэбе Ицхак из Ворки пригласил рэбе Мотля к себе в кабинет для беседы и попросил его встретиться с одним влиятельным правительственным чиновником, чтобы убедить того отказаться от законопроекта. Рэбе Мотль пришел в ужас. «Ты понимаешь, о чем просишь», — запротестовал он. «Этот чиновник просто сумасшедший, его ненависть к евреям не знает границ». Кроме того, я слышал, что он поклялся убить любого, кто попытается убедить его изменить свою позицию в вопросах законодательства, говорить с ним на эту тему верная для меня смерть, да и вообще безумие надеяться, что он изменит свою позицию. Рэбэйцхак невозмутимо выслушал эту тираду и сказал, «Как ты думаешь, когда Мушер Аббейну...» «Моисей шел к фараону, чтобы потребовать свободы для находящихся в рабстве евреев. Он не боялся?» «Конечно, боялся», — ответил Рабе Мотль. «Кто ж бы на его месте не боялся?» «Вот, он боялся, что фараон его убьет, и от их встречи не будет никакого толку». Именно поэтому Бог сказал ему, приди к фараону, приди, а не иди. Бог знал, что Моше боится, и потому сказал, приди со мной к фараону. То же самое касается и тебя. Если пойдешь один, ты обречен, но если пойдешь, пребывая с Богом, добьешься успеха. Страх Рэбе Мотле растаял, и он безбоязненно отправился в Варшаву. Беседуя с чиновником, он был бесстрашен и весел. Поляк даже не сумел разозлиться на Рэбе и сразу же удовлетворил его просьбу.